действие второе лица аксюша петр теренька мальчик восьмибратова геннадий Несчастливцев, аркадий счастливцев пешие путешественники лес две неширокие дороги идут с противоположных сторон из глубины сцены исходятся близом сцены под углом на углу крашеный столб на котором по направлению дорог прибиты две доски с надписями на правой в город калинов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 За благородного выходите Оно лучше-с. Может, еще на разные языки знает. И то уж много превосходнее, что пальты коротенькие носят, не то, что мы. А Ксюша, зажимая ему рот. — Да полно ты, да полно! Ведь знаешь, что этому не бывать. Что ж прибираешь-то? — Петр. — Как же значит не бывать, когда тетенька Саамедавича? А Ксюша. — Не бойся, не бойся. — Пётр. — Так уж ты прямо и говори. Чья ты? Своя ты или чужая? — Аксюша. — Своя, милый мой, своя. Да, кажется, меня и не волить не будут. Тут что-то другое. — Пётр. — Отвод? Аксюша. — Похоже. — Пётр. — А уж я, Давича, натерпелся. Тятенька-таки о тебе словечко закинула, она ему напрямки просватана.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 Аксиуша. Ах ты глупый. Как же тебе не радость, какая девушка тебя любит? Пётр. Да что ж меня не любить-то? Я не мордва не крещённая. Да что вам делать-то больше, как не любить? Ваша такая обязанность. Аксюша сердито. Поди ты прочь-ка, ли так. Пётр. Нечего сердиться-то. У меня теперь засад в голове. Третий день думаю. Да мозги что-то плохо поворачиваются. И так кину, и этак. А Ксюша все еще с сердцем. — А о чем это ты думаешь? Ты бы обо мне-то подумал. Нужно ведь подумать-то. — Петр, о тебе-то и думаю. У меня надвое. Вот одно дело — приставать к тятеньке. Нынче он примерно поругает, а я завтра опять за то же. Но завтра, будем так говорить, хоть и прибьет. А я послезавтра опять за то же. Так, покуда вы, ему не надоест ругаться. Да чтоб уж кряду ни одного дня не пропускать. Либо он убьет меня поленом, либо сделает, по-моему. По крайности, развязка. А Ксюша подумав. — А другое-то что? — пётр А другое дело почудней будет. У меня есть своих денег, рублев триста. Да ежели закинуть горсть на счастье в тятенькину конторку... Так, пожалуй, что денег-то и в волю будет. А Ксюша? А потом что ж? пётр А потом уж, унеси ты мое горе. Сейчас мы с тобой на троечку, ой вы милые. Подъехали к Волге, стру на пароход. Вниз бежит он ходка по берегу ты не догонишь. Денек в Казани, другой в Самаре, третий в Саратове. Жить, чего душа просит. Дорогого, чтоб для нас не было. А Ксюша? А знакомых встретишь? Петр. А вот взял сейчас, один глаз зажмурил. Вот тебе и кривой. И не узнают. Я так тебе и дня три прохожу. А то еще раз, какой со мной случай, я тебе скажу. Посылал меня тятенька в Нижний за делом. Да чтоб не мешкать. А в Нижнем-то нашлись приятели. Заманили в Лысково съездить. Как быть? Узнают дома беда. Вот я чужую чуйку надел, щек подвязал, еду. На пароходе как раз тятенькин знакомый. Я, знаешь, от него не прячусь, хожу смело, он все поглядывает. Вот вижу, подходит. Вы, говорит, откуда едете? Из Мышкина, говорю. А я там сроду и не бывал. Что-то, говорит, лицо ваше знакомо. Мудреного нет, говорю. А сам, знаешь, мимо. Подходит он ко мне в другой раз все с тем же. Подходит в третий, все пытает. Взяло меня за сердце. Мне самому, говорю, лицо ваше знакомо. Не сидели ли мы с вами вместе в Остроге в Казани? Да при всей публике-то. Так он не знал, как откатиться от меня. Ровно я его из штуцера разострелил встреч что? А Ксюша? А проживем мы деньги. Что ж потом? пётр Вот тут-то я не додумал еще. Либо ехать в Венице, либо выбрать яр покруче, а место поглубже. Да чтоб воду-то воронкой вертела, да и по-топорному, как топоры плавают. Надо подумать еще. А Ксюша? Нет уж ты, Петя, лучше первое-то попробуй. пётр Надоедать, стало быть? А Ксюша? Да, ну а уж там, коли там подумаем. Ты проберись завтра к нам в сад попозднее. У нас рано ложаться. пётр Ладно. Вбегает мальчик. Что? Мальчик. Тятенька. Быстро убегает. Петр проворно. Значит, шабаш. Бежать во все лопатки. Прощай. Целуются и расходятся. Явление второе. С правой стороны из глубины показывается несчастливцев. Ему лет тридцать пять. Но на лицо он гораздо старее, брюнет с большими усами. Черты резкие, глубокие и очень подвижные, следы беспокойной и невоздержанной жизни. На нем длинное и широкое парусиновое пальто, на голове серая, очень поношенная шляпа с широкими полями. Сапоги русские, большие, в руках толстая суковатая палка, за спиной небольшой чемодан вроде ранца на ремнях. Он, видимо, утомлен, часто останавливается, вздыхает и бросает мрачные взгляды из-под лобья. В то же время с другой стороны показывается счастливцев. Ему лет за сорок, лицо как будто нарумяненное, волоса на голове вроде вытертого меха, усы и испаньолка тонкие, жидкие, ржевато-пепельного цвета. Глаза быстрые, выражающие и насмешливость, и робость в одно и то же время. На нем голубой галстух, коротенький пиджак — Коротенькие панталоны в обтяжку, цветные полусапожки, на голове детский картузик. Все очень поношенное. На плече, на палке повешено самое легкое люстриновое пальто и узел в цветном платке. Утомлен, переводит дух тяжело и смотрит кругом с улыбкой. Не то печальный, не то веселый. Сходится. Несчастливцев мрачно. Аркашка. Счастливцев. Я Геннадий Демьянович.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 в карете горячо разве ты не видишь что спрашиваешь осел счастливцев робко нет я такс несчастливцев сядь аркадий счастливцев да на чем жес несчастливцев указывая на пень я здесь а ты где хочешь садится снимает чемодан и кладет подле себя счастливцев что это у вас за ранец несчастливцев — Штука отличная. Сам братец сшил для дороги, легко и укладисто. Счастливцев садится на землю под лепня. — Хорошо. Кому есть что класть? — Что же у вас там-с? — Несчастливцев. — Пара платья, братец, хорошего. В Полтаве еврей сшил. Тогда я в Ильинскую после бенефиса много платья сделал. Складная шляпа, братец, два парика.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 Несчастливцев басом. Драма есть? Счастливцев. Только две с... А то все выдавили. Несчастливцев. Зачем ты такую дрянь носишь? Счастливцев. Денег стоит. Бутафорские мелкие вещи есть, ордена. Несчастливцев. И все это ты стяжал? Счастливцев. И за грех не считаю. Жаловы не задерживают. Несчастливцев. «А платье у тебя где ж?» «Счастливцев». «Вот, что нам нец, а то уж давно никакого нец». «Несчастливцев». «Ну а как ж ты зимой?» «Счастливцев». Я, Геннадий Демьянович, обдержался. «Дальнюю дорогу точно трудно-с, так ведь кто на что, а на выдумке Везли меня в Архангельск, так в большой ковер закатывали. Привезут на станцию, раскатают, а в повозку садятся, опять закатывают». Несчастливцев. Тепло? Счастливцев. Ничего, доехался. А много больше тридцати градусов было. Зимняя дорога-то двиной, между берегов-то тяга. Ветер-то с севера, встречу. Так вы в Вологдус? Там теперь и труппы нет. Несчастливцев. А ты в Керчь? И в Керчи тоже, брат. Труппы нет. Счастливцев. Что же делать-то с Геннадий Демьянович? Пройду в Ставрополь или в тефлис там уж неподалеку-с. — Несчастливцев. — Мы с тобой в последний раз в Кременчуге виделись? — Счастливцев. — В Кременчуге-с. Несчастливцев. — Ты тогда любовников играл. — Что же ты, братец, после делал? — Счастливцев. — После я в комики перешел-с. Да — уж очень много их развелось. Образованное одолели из чиновников, из офицеров, Из университетов все на сцену лезут. Житья нет. Из комиков-то я в суфлёрыс. Каково это для человека с возвышенной душой ты Геннадий Демьянович, в суфлёры. Несчастливцев, со вздохом. Все там будем, брат Аркадий. Счастливцев. Одна была у нас дорожка, Геннадий Демьянович. И ту перебивают. Несчастливцев. От того, что просто... Паясничать-то хитрость невелика, А попробуй-ка Вот и нет никого. Счастливцев. А ведь игры хорошего образованных Нет, Геннадий Демьянович. Несчастливцев. Нет. Какая игра? Микина. Счастливцев. Конетель. Несчастливцев. Конетель, Братец. А как пьесы ставят? Хоть бы в столицах-то. Я сам видел... Любовник — тенор, резонер — тенор, и комик — тенор, басом. Основания-то в пьесе и нет, и смотреть не стал, ушел. — Ты зачем это испаньолку завел? — Счастливцев. — А что же-с? — Несчастливцев. — Скверно. Русский ты человек, или нет? Что за гадость? Терпеть не могу. Обрей совсем, уж бороду отпусти. — Счастливцев. Я пробовал бордус. Да не выходит. Несчастливцев. Как так? Что ты врешь? Счастливцев. Да вместо волос-то перья растут, Геннадий Демьянович. Несчастливцев. Хм, перья. Рассказывай еще. Говорю тебе, обрей, а то попадешь мне под сердитую руку с своей испаньолкой. Смотри. Счастливцев робко. Обрею-с. Несчастливцев.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 хочу у вас на севере счастье попробовать счастливцев да ведь и у нас то же самое и у нас не уживете геннадий демьянович я вот тоже не ужился несчастливцев ты тоже сравнял ты себя со мной счастливцев обидись еще у меня характер то лучше вашего я смирнее несчастливцев грозно что счастливцев отодвигаясь — Да как же, Геннадий Демьянович, я смирный, смирныйсь. — Я никого не бил, несчастливцев, так тебя обили кому только не лень было. — а а и всегда так бывает. Есть люди, которые бьют, и есть люди, которых бьют. Что лучше я не знаю, у всякого свой вкус. И смеешь ты, счастливцев отодвигаясь, ничего я не смею. — А вы сами сказали, что не ужились. — Несчастливцев. — Не ужились? — А тебя из какого это города губернатор-то выгнал? — Ну, сказывай. — Счастливцев. — Что сказывать-то? Мало ли что болтают. — Выгнал. — А за что выгнал? Как выгнал? — Несчастливцев. — Как выгнал? — И то слышал. И то известно, братец. Три раза тебя выбивали из города. В одну заставу выгонят, ты войдешь в другую. Наконец уж губернатор вышел из терпения. Стреляйте его, говорит, в мою голову, если он еще воротится. Счастливцев. Уж и стрелять. Разве стрелять можно? Несчастливцев. Стрелять не стреляли. А четыре версты казаки нагайками гнали. Счастливцев. Совсем и не четыре. Несчастливцев. но будет Аркадий.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 Да что с тобой толковать? Что ты понимаешь? В последний раз в «Лебедяне» играл я Велизария. Сам Николай Хрисандович Рыбаков смотрел. Кончил я последнюю сцену. Выхожу за кулисы. Николай Рыбаков тут. Положил он мне так руку на плечо. С силой опускает руку на плечо Счастливцеву. Счастливцев приседая от удара. — Ой, Геннадий Демьянович, батюшка, помилосердствуйте. Не убивайте. ей бог боюсь. Не Счастливцев ничего ничего брат я легонько только пример опять кладет руку счастливцев ей бог боюсь пустите меня ведь уж раз так то убили совсем до смерти несчастливцев берет его за ворот и держитт кто как счастливцев жмется печевкин он ляпунова играл а я фидлеррос еще на репетицию он все примеривался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 Поселите, говорит, этому дураку под окном что-нибудь, чтоб я в самом деле его не убил. Ну, вижу, конец мой приходит. Как я пробормотал сцену, уж не помню. Подходит он ко мне, лица человеческого нет, зверь зверем. Взял меня левой рукой за ворот, поднял на воздух, а правой как размахнется до да кулаком меня по затылку, как хватит. Свет я не взвидел, Геннадий Демьянович. Сажа три от окна отлетел, в женскую уборную дверь прошит. Хорошо трагиком-то. Его тридцать раз за эту сцену вызвали. Публика чуть театр не разломала. А я на всю жизнь калекой мог быть. Немножко Бог помиловал. пустить Геннадий Демьянович. Несчастливцев держит его за ворот. Эффектно. Надо это запомнить. Подумав. Постой-ка. Как ты говоришь? Я попробую. Счастливцев падая на колено. Батюшка Геннадий Демьянович. Несчастливцев выпускает его. «Ну, не надо, убирайся! В другой раз!» «Так вот, положил он мне руку на плечо!» «Ты, — говорит, — да я, — говорит, — умрем, — говорит!» Закрывает лицо и плачет, отирая слезы. Лесно. Совершенно равнодушно. «У тебя табак есть, — счастливцев?» «Какой табак, помилуйте, крошки нет!»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 — Ну, до Воронежа, положим, ты с богомольцами дойдешь, Христовым именем пропитаешься. — А дальше-то как? — Землей войска Донского? — Там не то что даром, а и за деньги не накормят табачника. Облика христианского на тебе нет, а ты хочешь по станицам идти. Ведь казачки-то тебя за бес сочтут, детей стращать станут. — Счастливцев. — Уж вы не хотите ли мне взаймы дать, Геннадий Демьянович?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 У тебя нет тут поблизости родных или знакомых? — Счастливцев. — Нет? Да ведь если бы были, так они денег не дадут. — счастливцев Не об деньгах речь. А хорошо бы отдохнуть с дороги. Пирогов домашних, знаешь? Наливочки попробовать. Как же это, братец ты мой, у тебя ни родных, ни знакомых нет? Что же ты за человек? — Счастливцев. — Да ведь и у вас тоже нет? — Несчастливцев. — Счастливцев. У меня-то есть, да я было хотел мимо пройти. Горд я очень, да уж видно завернуть счастливцев. Ведь и у родных-то тоже невелика радость нам, Геннадий Демьянович. Мы народ вольный, гулящий, нам трактир дороже всего. Я у родных-то пожил, знаю. У меня есть дяденька, лавочник в уездном городе, верст за пятьсот отсюда. Погостил я у него, да ка не бежал так. Несчастливцев. Что же? Счастливцев. нехорошо -с. Да вот я вам расскажу -с. Шлялся я без дела месяца три, надоело. Дай, думаю, дяденьку навещу. Ну и пришел -с. Долго меня в дом не пущали, все разные лица на крыльцо выглядывали. Наконец выходит сам. Ты, говорит, зачем? Навестить, говорю вас, дяденька. Значит, ты свои художества бросил?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 взглянет на меня, ахнет и промолвит. Бесчестный ты человек, душе своей ты погубитель. Только у нас разговору. Не пора ли тебе душе своей погубитель ужинать, да шел бы ты спать? Несчастливцев. Что ж тебе лучше? Счастливцев. Оно точность. Я было поправился и толстеть уже стал. Да вдруг как-то за обедом приходит в голову мысль, не удавиться ли мне я знаете ли тряхнул головой чтоб она вышла погодя немного опять эта мысль вечером опять нет видишь дело плохо до да ночью и бежал из окошка вот каково нашему брату родных то несчастливцев я бы и сам братец не пошел да признаться тебе сказать устал а еще до рыбинска с неделю пропутешествуешь да и дел ты найдешь ли неизвестно вот если бы нам найти актрису Драматическую, молодую, хорошую. Счастливцев. Тогда об уши хлопотать с Мы бы самис. Остальных подобрать легко. Мы бы такую труппу составили. Я кассиром. Несчастливцев. За малым дело стало. Актриса нет. Счастливцев. Да их теперь и нигде нетс. Несчастливцев. Да понимаешь ли ты, что такое драматическая актриса? Знаешь ли ты, Аркашка, какую актрису мне нужна? Душа мне, братец, нужна. Жизнь. Огонь. Счастливцев. Ну уж, огня-то, Геннадий Демьянович, днем с огнем не найдешь. Несчастливцев. Ты у меня не смей острить, когда я серьезно разговариваю. У вас, водовильных актеров, только смех на уме, а чувства не на грош. Бросится женщина в омут головой от любви. Вот, актриса. Да чтоб я сам видел, а то не поверю. Вытащу из омута, -то, тогда поверю. Ну, видно, идти. Счастливцев. Куда-с? Не счастливцев, не твое дело. Пятнадцать лет братец не был. А ведь я чуть не родился здесь. Детские лета, невинные игры, голубятни. Знаешь ли, все это в памяти.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 «Куда ж, Геннадий Демьянович?» «Несчастливцев». «Куда?» — указывает на столб. «Читай». Счастливцев читает. «В усадьбу Пеньки, помещицы, госпожи Гурмышской». «Несчастливцев». «Туда ведет меня мой жалкий жребий. Руку, товарищ». Медленно уходят